Глава седьмая. Меня разбудили выстрелы, крики и топот в коридоре. Сперва я подумала, что они устроили вечеринку, слегонца слетели с катушек, и что кто-нибудь пособачился, скорее всего, с Рагнаром. Кто-то дернул ручку двери в мою спальню и понял, что дверь заперта. Как всегда. Нет, я не боюсь, что они завалятся меня насиловать. Во-первых, они знают, что я из них мозги вышибу. Во-вторых, знают, что Бред им башку открутит. А в-третьих... Ты словно теряешь привлекательность, когда парни понимают, что ты западаешь на то же, что и они сами, на девушек. Но мне также известно, что когда ты, мягко говоря, в неумеренных количествах употребляешь расширяющие сознание препараты, то рано или поздно решишь попытать счастье, а это принесет им столько мороки, что лучше держать дверь запертой. Но, на мой взгляд, в заперти сижу не я, а они. Я спустила ноги с кровати и вытащила из-под нее калашников. Голоса в коридоре принадлежали не нашим, и я услышала грохот, оглушающие гранаты. «Сегодня ночью дежурит Оскар. Какого вообще хрена? Он что, заснул?» Дверь больше никто не дергал. «Значит, мимо прошли». В ту же секунду я услышала глухой щелчок из-за двери и звук, похожий на удар плетью, когда пуля пролетела мимо меня и впилась в стену. Я подняла автомат, выдернула предохранитель и дала очередь. Даже в полутьме я видела, как пули раскрошили дверь, и из нее во все стороны полетели белые щепки. Кто-то повалился на пол и завопил. Я натянула штаны, накинула куртку и бросилась к окну. Внизу на газоне лежал Оскар, раскинув в стороны руки и ноги, словно принимал лунные ванны. Рядом валялся калашников. Я быстро прикинула, сколько их, я не знаю, но Оскара они взяли, не дав поднять тревогу, и у них есть оглушающие гранаты». то есть вряд ли любители, а мы — сборище обдолбанных подростков, поднаторевших в нападении, на уж никак не в защите. И если я сама быстро что-нибудь не придумаю, то очень скоро все придумают за меня. В кармане у меня лежал ключ от мотоцикла. Вот отстой, мне ведь даже есть куда податься. Мария предложила мне переселиться к ней, да и сама я об этом подумывала, разве нет? «Ладно». «Когда-то члены хаоса стали для меня спасителями, но ведь все мы тут, вся наша стая из двенадцати особей спасала друг дружку, и верность тут ни при чем, да и кодекс чести тоже, это все херня. Разве кто-нибудь хоть чем-то жертвовал ради меня?» Я открыла окно, вылезла наружу, ухватилась за подоконник и разжала руки. Розы в вазоне под окном давно уже загнулись, а вот сухие ветки от них остались, давным-давно они успели вырасти здоровенными и колючими. Я прямо как будто в колючую проволоку приземлилась. Я перевел дыхание, выдернул из оглушающей гранаты чеку и кивнул Даунингу. Кивнув в ответ, тот повернул ручку двери, ведущей в комнату, которая, если верить плану, представляла собой хозяйскую спальню и чуть приоткрыл дверь. Я делал так, как показывал Даунинг, наклонился и подтолкнул вперед гранату, стараясь поменьше шуметь. Даунинг снова закрыл дверь, и я досчитал до четырех. Даже несмотря на дверь, грохот был жуткий, а в замочной скважине блеснул свет. Даунинг вышиб ногой дверь, и мы встали с обеих сторон от проема, как учил Даунинг. Сердце колотилось, и я стремительно водил по комнате лучом фонарика, выискивая Эмми. Когда я направил его в окно, то увидел, как по газону кто-то бежит к мотоциклам. Я повернулся и луч наконец выхватил из темноты какую-то фигуру, которую я сначала принял за скульптуру. Мертвенно-бледный парень сидел на кровати, уставившись прямо перед собой, словно парализованный. Даунинг предупреждал, что оглушающие гранаты именно так и воздействуют на людей. Это был Бред. Даунинг рявкнул, приказывая Бреду поднять руки, но Бреда, похоже, совсем оглушило, по крайней мере, он лишь молча пялился на нас. Даунинг врезал ему прикладом по физиономии, и в свете фонаря блеснула кровь вперемешку со слюной. Я толкнул Бреда на кровать и навалился на него. Никакого сопротивления он не выказывал. «Это я», — сказал я, — «Уилл». «Где Эмми?» Он заморгал. Вдавив дуло пистолета ему в лоб, я повторил вопрос. «Мы знаем, что это вы. Вашего дежурного мы уже убили. Хочешь следом за ним отправиться, Брэд?» «Она», — начал он. Он запнулся и умолк на две секунды, но этого хватило, чтобы я затрясся, будто осиновый лист. «Ее тут нет. Мы, как только выехали из Даунтауна, сразу ее отпустили. Она что, так и не вернулась?» «Может, от того, что мимику он получил в наследство от отца, я сразу понял, он лжет?» «Я ударил пистолетом и еще раз, кажется». потому что, когда Даунинг остановил меня, и я пришел в чувство, лицо Бреда смахивало на нелепую кровавую маску. «Она мертва», — сказал я. «Этого ты не знаешь». Я прикрыл глаза. «Он не врал бы, будь она жива». Забежав под навес, я села на мотоцикл. Отсюда я видела газон и луч фонарика, плясавший в комнате Бреда. Они добрались до него. Я уже собиралась было завести двигатель и через 4 секунды свалить оттуда подальше, но замерла. В голове все крутилась одна мысль, мысль о том, что я бросаю Тупня, отдаю его на растерзание. Я посмотрела на окна комнаты, где жили Тупень и Герберт, единственный черный в банде. В окне горел свет. Возможно, туда они еще не дошли. Я соскочила с мотоцикла и метнулась обратно к их окну, встав на цыпочки, заглянула внутрь. Тупень в трусах и футболке сидел на кровати и смотрел на дверь. Герберта нигде не было. Я постучала в окно. Тупень вздрогнул, но когда я прижала лицо к стеклу, и он узнал меня, обрадовался. Он подошел к окну и открыл его. «Герберт пошел посмотреть, чего за дела?» — сказал он. «А ты не знаешь?» «Обувайся!» — прошептала я. «Сваливаем!» «Но... живо!» Тупень исчез из вида. Потом я увидела, как он воюет со шнурками — Сама я считала секунды. Надо бы раздобыть ему обувку на липучках. «Не с места!» — послышалось сзади. Я обернулась. Какой-то лысый мужик целился в меня из ствола с оптическим прицелом. Я шагнула к нему. «Ты чего не слышала?» — начал он, но выпустил ствол и потерял всякую охоту дышать и говорить, когда я боковым ударом засветила ему между ног. Мужик осел на землю, а я снова повернулась к окну. Тупень стоял на подоконнике. «Прыгай», — сказал я. Поймать-то я его поймала, но он так потяжелел, что мы оба повалились на газон. Но потом мы вскочили на ноги, и он двинул следом за мной к мотоциклам. Услышав, как толстяк с кем-то переговаривается, я открыл окно и выглянул наружу. По газону бежали длинноногая девушка и кривоногий парень-коротышка. Это были те двое, я не сомневался. Сидя в ту ночь в гараже, я запомнил каждую деталь. Лица, фигуры, походку, голоса. На них были мотоциклетные шлемы. Девушка запрыгнула на мотоцикл, а паренек уселся позади. Она принялась рыться в кармане, похоже, искала ключ, и на белой, выглядывающей из-под куртки футболки, заплясала красная точка. Лазер. Я распахнул окно. Внизу стоял толстяк, прижав к щеке винтовку с лазерным прицелом. «Не стреляй, — заорал я, — мы не убийцы!» «Заткнись», — простонал он, не глядя на меня. «Это приказ!» «Прости, но это плохие парни!» «Если выстрелишь, я тоже выстрелю», — сказал я. Тихо. Наверное, поэтому он опустил винтовку и поднял голову, и увидел нацеленный на него пистолет. Он не сводил с него глаз, пока мы вслушивались в рев мотоцикла, который, немного погодя стих, когда мотоцикл, вылетев через ворота на дорогу, умчался прочь. Я опустил пистолет. Не знаю почему, но крошечная частичка меня хотела, чтобы он пристрелил их. А я потом пристрелил бы его. «Вертолет будет через четыре минуты», — объявил лейтенант. «Те, кто собирается улетать, приготовьтесь». Я слушал его в полухо, потому что сейчас, стоя на крыше небоскреба и готовясь к прощанию, думал о другом. О том, что в ту ночь мне хотелось выстрелить. О том, как я хотел, чтобы обстоятельства дали мне шанс стать таким, как я, как мне казалось, не был. О том, что я уже не знаю, кто я. Я смотрел на счастливчиков, прислушивающихся к тарахтению тенью вертолета, высматривал у них в глазах муки совести. Если они и были, то я их не видел. Мы собрались в гостиной, пока Даунинг с Ларсоном осматривали оставшиеся помещения. У нас был один тяжело раненый, с их же стороны один дежурный был убит и еще четверо ранены. Ему надо в больницу, сказал Чанг о нашем раненом. Его подстрелили через дверь. Херня, мы же договорились, что не будем никого вмешивать, возразил толстяк. Судя по всему, его мучила боль в промежности. Но начал Чанг: забей. Полицейские на хвосте нам не нужны. Отмахнулся толстяк. «Отвези его в больницу», — велел я. Толстяк повернулся ко мне, физиономия у него раскраснилась от гнева. «И это, — говорит тот, — кто отпустил одну из этих отморозков?» «Смысла убивать ее не было. Она все равно сбежала бы». «Мы здесь, чтобы наказать, Адамс, а ты просто ищешь свою дочь и для этого пользуешься нашей помощью. Оно бы и ладно, но не хрен тогда изображать за наш счет доброго самаритянина». «Расскажи-ка Симону, что эта девка не заслужила пули». Я посмотрел на Симона, повар, полноватый, с мягким голосом, добрыми глазами и заразительным смехом. Да, мы и смеялись тоже. К Симону и его родным тоже наведались бандиты с мертвой юстицией на шлемах. Они стреляли гранатами из базуки, и за несколько секунд дома хватил пожар. Жена и сын с ожогами по-прежнему лежали в больнице, и никто не знал, выживут ли они». «Что скажешь, Симон?» – спросил я. «Лучше было бы, если б Толстяка ее убил?» Симон долго смотрел на меня. «Не знаю», – наконец ответил он. «Поможешь Чангу отвезти Рубена в больницу?» Симон кивнул. В гостиную вошли Даунинг с Ларсоном. «Нашли кого-нибудь?» – спросил Толстяк. Они не ответили, а на меня старались не смотреть. Остатки надежды во мне умерли. эми лежала в подвале на грязном матрасе они заперли ее в прачечной которая похоже не использовалась не для того чтобы эми не убежала а чтобы спрятать тело я уставился на нее сердце мое остановилось мозг лишь регистрировал происходящее если она не умерла от чего то еще раньше то причина смерти очевидна лоб был раскроен я вышел в коридор где ждали ларсон и даунинг давайте допросим их Я кивнул наверх, где в гостиной сидели связанные бандиты. «Ты не хочешь сначала?» – начал Ларсон. «Нет», – покачал я головой. «Давайте приступим». Ответ на вопрос, кто виноват, мы получили быстро. Воспользовались старым, но эффективным методом, за который я в бытность мою адвокатом критиковал полицейских. Мы развели бандитов по комнатам и оставили их на какое-то время там, после чего стали парами заходить к ним, делая вид, будто уже поговорили с остальными. Говорил я, и первые мои слова были одинаковыми. «Не скажу, кто именно, но один из ваших только что сообщил, что мою дочь Эмми убил ты. Кто тебя заложил, сам догадаешься. Я же с удовольствием пристрелю тебя через пять минут, если ты не убедишь меня в том, что на самом деле убийца не ты». Такой неприкрытый блеф кто-нибудь из них наверняка разоблачил бы, однако полной уверенности ни у кого из них не было. По крайней мере, уверенности в том, что остальные десять тоже раскусят вранье. Поэтому вот и задачка. Почему я должен молчать и надеяться, что это блеф, если кто-нибудь другой наверняка расколется? После четырех допросов двое сказали, что это Бред. После шести мы точно знали, что он сделал это в спальне клюшкой для гольфа. Я пошел к Брэду, сидевшему в одном из двух кабинетов, и выложил все, что мы узнали. Он откинулся на спинку кресла, прямо на связанные за спиной руки, и зевнул. «Ну, валяй, пристрели меня тогда!» Я сглотнул, выжидая. Я ждал и дождался слез. Не моих, а его. Они капали на письменный стол из серого, состаренного тикового дерева и впитывались в древесину. «Я не хотел, мистер Адамс», — всхлипывал он. «Я любил Эми, Всегда любил, но она...» Он судорожно вздохнул. «Она меня презирала. Считала, что я для нее недостаточно хорош». Он хохотнул. «Я наследник самого богатого человека в городе. Каково, а?» Я не ответил. Он поднял взгляд и посмотрел на меня. «Она сказала, что ненавидит меня мистер Адамс. И знаете что? Тут я с ней солидарен, я тоже себя ненавижу». «Можно считать это признанием, брат. Он посмотрел на меня, кивнул. Я взглянул на Ларсона, и тот тоже коротко кивнул, подтверждая, что мы с ним слышали одно и то же. Мы поднялись и вернулись к ожидающему нас Даунингу. «Сознался», — сказал я. «И что будешь делать?» — спросил Ларсон, тоже выходя в коридор. Я перевел дыхание. «Посажу его в тюрьму». «В тюрьму?» — усмехнулся Даунинг. «Да его вздернуть надо». «Ты хорошо подумал, Уилл?» спросил Ларсон. «Ты же понимаешь, что если сдашь его полицейским, его на следующий день не выпустят?» «Нет, он отправится в свою собственную тюрьму». «В смысле?» «В тюрьму, где он запер Эми. Предварительное заключение, пока я не подготовлю дело и не передам в суд». «Ты хочешь, чтобы сын Колина Лоува предстал перед судьей и присяжными?» Разумеется. Перед законом все равны. На этом основана наша нация. А вот тут, Адамс, боюсь, ты ошибаешься, сказал Даунинг. Правда? Наша нация основана на праве сильнейшего. Тогда дела обстояли так же, как сейчас. А все остальное – представление для галерки. Ну что ж, проговорил я, может, получится быть сильнейшим и справедливым одновременно. Меня прервал крик. Кричали за домом. Мы бросились туда, но опоздали. «Черномазый признался», — сказал толстяк. В руках у него был факел, и в его отцветах лицо блестело от пота. Толстяк, как и мы, глядел на большой дуб. Вокруг замерли все остальные. Все мы молчали. На нижней толстой ветке болтался парень, подвешенный за веревку на шее. Высокий, тощий, лет шестнадцати, в футболке с надписью «Хаос», похоже самодельный. «Герберт!» — хрипло крикнули из окна. Я обернулся, но никого не увидел. «Мы уже получили признание», — сказал я. «Ты повесил не того». «Не о том признании речь усмехнулся Толстяк. Этот признался, что он подпалил дом. А повесил его не я, а вон тот». Толстяк показал на человека, стоявшего прямо под повешенным. Это был Симон, наш душевный повар. Скрестив на груди руки, он смотрел на труп и что-то бормотал, Возможно, молился. За своих обожженных родных, за убитого, за самого себя, за всех нас. С остальными мы никогда не обсуждали, как поступим с членами хаоса. Основной задачей было освободить Эмми, и мы не сомневались, что члены банды, оказавшие сопротивление, пощады не дождутся, их убьют или искалечат, и большинство из нас считали такую месть вполне достаточной. Но что с ними делать, если они сдадутся, как сейчас, мы так и не решили. Вариантов, собственно говоря, имелось три: казнить их, изувечить их или отпустить. Толстяк единственный, выступил за казнь. Некоторые предлагали отрезать что-нибудь пленникам, например, правую руку, однако добровольцев выполнить такое не нашлось. Подозреваю, Их расхолаживала мысль о том, что где-то рядом разгуливают девять изуродованных, но совершенно дееспособных и жаждущих отмщения мужчин. Лучше всего приняли предложение Даунинга о том, чтобы высечь мерзавцев веревкой, такое наказание наверняка сочтут щадящим и мстить за него не станут. Сам я вообще не желал никак их наказывать, потому что мы не могли представить обвиняемых суду, ведь именно это и отличает нас от них. А отказываясь от мести, мы не только последуем принципам, на которых наши предки основали эту страну. Мы подадим хороший пример, покажем этим юнцам, что даже в эпоху хаоса можно поступать цивилизованно, что существует и обратный путь. Я пообещал, что лично позабочусь о том, чтобы с Брэдом Лоувом обошлись согласно основополагающим принципам правового государства. Не уверен, что переубедили их мои слова». Или что Ларсон, единственный, помимо меня, кто потерял близкого родственника, кратко высказался в мою поддержку. Или это ветер, который принялся раскачивать тело молодого темнокожего парня, так что ветви тихо стонали, заставляя нас отворачиваться. Больше не раздумывая, мы освободили всех, кроме Бреда. «Мы об этом еще пожалеем», — сказал толстяк, Пока мы смотрели, как гаснут в городской тьме вдали задние огни удалявшихся мотоциклов.